28. Ехал он довольно медленно, проселками, без особенных приключений. Раз только шина лопнула на заднем колесе, кузнец ее сваривал, сваривал, обругал ее и себя, да так и бросил. К счастью, оказалось, что и слопнувшую шину можно у нас прекрасно путешествовать, особенно по мягенькому, то есть по грязи. Зато с Литвиновым произошли две-три довольно любопытные встречи. На одной станции он застал мировой съезд, и в челе его Пищалкина, который произвел на него впечатление Салона или сломона. Такую возвышенную мудростью дышали его речи. С таким безграничным уважением относились к нему и помещики, и крестьяне. И по наружности Пищалкин стал походить на древнего мудреца, Волосы его на теме не вылезли, а пополневшее лицо совершенно застыло в какое-то величавое желе уже ничем не обузданной добродетели. Он поздравил Литвинова с прибытием в мой, если смею потребить такое амбициозное выражение, собственную ест, а, впрочем, тут же так и замер в припадке благонамеренных ощущений. Одно известие он, однако, успел сообщить, а именно о Ворошилове. Витя из золотой доски снова поступил на военную службу и уже успел прочесть лекцию офицерам своего полка о буддизме или динамизме. Что-то в этом роде. Пищалкин хорошенько не помнил. На другой станции Литвинову долго не закладывали лошадей. Дело было на утренней зорьке, И он задремал, сидя в своей коляске. Голос, показавшийся ему знакомым, разбудил его. Он раскрыл глаза. Господи, да не господин ли Губарев стоит в серой куртке и отвислых спальных панталонах на крыльце почтовой избы и ругается? — Нет, это не господин Губарев. Но какое поразительное сходство! Только у этого барина рот еще шире и зубастее, и взор понурых глаз еще свирепее, и нос крупнее, и борода гуще, и весь облик еще грузнее и противнее. — Подлецы, подлецы! — твердил он медленно и злобно, широко разевая свой волчий рот. — Мужичье поганое! Вот она, хваленная свобода-то! И лошадей не достанешь, подлецы! — Подлецы, подлецы! — послышался тут другой голос за дверями. И на крыльце предстал тоже в серой куртке и отвислых спальных панталонах предстал на этот раз действительно несомненно сам настоящий господин Губарев Степан Николаевич Губарев мужичье поганое! — продолжал он в подражание брату оказалось что первый господин был его старший брат тот дантист прежней школы который заправлял его имением бить их надо — Вот что, по мордам бить, вот им какую свободу в зубы толкует волосной голова. И об их... Да где же этот месье Ростон? Чего же он смотрит? Это его дело дармоеда эдкого до да беспокойства не доводить. — А я же вам сказывал, братец, — заговорил Губарев-старший что он ни на что не годен, именно дармоед. Только вывод по старой памяти. Месье Ростон! Месье Ростон, где ты пропадаешь? Ростон! Ростон! Закричал младший, великий Гугарев. Да покличьте же вы его хорошенько, братец Дремедонт Николаевич. Я и то, братец Степан Николаевич, его кличу. Месье — Вот я! Вот я! Вот я! — послышался торопливый голос, и из-за угла избы выскочил Бомбаев. Литвинов так и ахнул. На злосчастном энтузиасте плачевно болталась обтерханная венгерка с прорехами на рукавах. Черты его не то что переменились, а скривились и сдвинулись. Перетревоженные глазки выражали подобострастный испуг и голодную подчиненность, но крашенные усы по-прежнему торчали над пухлыми губами. Братья Губарева немедленно и дружно принялись распекать его, слышанный крыльца. Он остановился перед ними внизу в грязи и, униженно сгорбив спину, пытался умилостивить робкой улыбочкой И ко рту смял в красных пальцах, и ногами семенил, и бормотал, что лошади, мол, сейчас явится, Но братья не унимались, пока младший не вскинул, наконец, глазами на Литвинова. Узнал ли он его, стыдно ли ему стало чужого человека, только он вдруг повернулся на пятках по медвежье и, закусив бороду, заковылял в станционную избу. Братец тотчас умолк и тоже, повернувшись по Медвежье, отправился за ним вслед. след. Великий Губарев, видный на родине, не утратил своего влияния. Бомбаев побрел было за братьями. Литвинов кликнул его по имени. Он оглянулся, воззрелся и, узнав Литвинова, так и ринулся к нему с протянутыми руками но, добежав до коляски, ухватился за дверцей, припал к ним грудью и зарыдал в три ручья. — Полно, полно же, Бомбаев! — твердил Литвинов, наклонясь над ним и трогая его за плечо. Но он продолжал рыдать. — Вот, вот, вот, до да чего! — бормотал он, всхлипывая. «Бомбаев — Бомбаев! — загремели братья в избе. Бомбаев приподнял голову и поспешно утер слезы. — Здравствуй, душа моя, — прошептал он. — Здравствуй и прощай. Слышь, зовут? — Да какими судьбами ты здесь? — спросил Литвинов. — И что все это значит? Я думал, они француза зовут. — Я у них домовым управляющим, дворецким, — отвечал Бомбаев и ткнул пальцем в направлении избы. — А во француза я попал так, для шутки. — Что, брат, делать? Есть ведь нечего. Последнего гроша лишился. Так поневоле в петлю полезешь? Не дам биться Да давно ли он в России? И как же он с прежними товарищами разделался? — Э, брат, это теперь все по боку. Погода, видишь, переменилась. Суханчикову матренку изменишь, ну, просто в шею прогнал. Да с горе в Португалию уехала. — Кук. Португалию что за вздох? Да, брат, в Португалию! С двумя матреновцами! С кем? С матреновцами! Люди ее партии, так прозываются. У Матренка Узбенишной есть партия, и многочисленная она. Да вот именно эти два человека. А он с полгода скоро будет, как сюда обратился. Других под взяли, а ему ничего, в деревне, с братцем живет и послушал бы, ты теперь! «Бомбаев! Сейчас, Степан Николаевич, сейчас!» «А ты, голубчик, процветаешь, наслаждаешься, ну и слава богу, куда это тебя несет теперь?» «От не думал, не гадал, помнишь, Мм, Эх, был житьё, «Кстати, Бендасова тоже ты помнишь? Представь, умер, в акцизные попал, да подрался в трактире, ему кием голову и проломили, да, да, тяжелые подошли времена». А все же я скажу Русь, экая это Русь, посмотри хоть на эту пару гусей, ведь в целой Европе ничего нет подобного. Настоящие Арзамасские, и заплатив эту последнюю дань неистребимой потребности восторгаться, Бомбаев побежал в станционную избу, где опять и не без некоторых загвоздок произносилось его имя. К концу того же дня. Литвинов подъезжал к Татьяниной деревне. Домик, где жила бывшая его невеста, стоял на холме над небольшой речкой посреди недавно разведенного сада. Домик тоже был новенький, только что построенный и далеко виднелся через речку и поле. Литвинову он открылся версты задве с своим острым мезонином и рядом окошек, ярко рдевших на вечернем солнце. Уже с последней станции он чувствовал тайную тревогу, но тут просто смятение владело им, смятение радостное, не без некоторого страха. — Как меня встретят, — думал он, — как я предстану, эх! Чтобы чем-нибудь развлечься, он заговорил с ямщиком, степенным мужиком с седой бородой, который, однако, взял с него за тридцать верст, тогда как и двадцати пяти не было. Он спросил его, знает ли он шестовых помещиц. Шестовых-то как не знать. Бары добрые, что толковать. Нашего брата тоже лечат, верно говорю, лекарки. К ним со всего округа ходят, право, так и ползут. Как кто, например, заболел или порезался, или что сейчас к ним. И они сейчас примочку там, порошки или флястырь. И ничего, помогает. А благодарность представлять не моги. Мы, говорят, на это не согласны. Мы не за деньги. Школ тоже завели. Ну, да, это статья пустая. Пока ямщик рассказывал, Литвинов не спускал глаз с домика. Вот женщина в белом вышла на балкон. постоял, постояла и скрылась. Уж не она ли? Сердце так и подпрыгнуло в нем. «Скорей! Скорей!» — крикнул он на ямщика, тот погнал лошадей. Еще несколько мгновений, и коляска вкатилась в раскрытые ворота. А на крыльце уже стояла капиталина Маркона и вся вне себя, хлопая в ладоши, кричала. «Я узнала! Я первая узнала! Это он! Это он! Я узнала!» литвина выскочил из коляски. Не дав подбежавшему казачку открыть дверцы и, торопливо обняв Капитарину Маркуну, бросился в дом, через переднюю, в залу. Перед ним, вся застыдившись, стояла Татьяна. Она взглянула на него своими добрыми, ласковыми глазами. Она несколько похудела, но это шло к ней. И подала ему руку. Но он не взял руки. Он упал перед ней на колени. Она никак этого не ожидала и не знала, что сказать, что делать. Слезы выступили у ней на глаза. Испугалась она, а все лицо расцветало радостью. «Григорий Михайлович, что это?» «Григорий Михайлович», — говорила она, — «а он продолжал лобызать край ее одежды, и с умилением вспомнилось ему, как он в бадане так же лежал перед ней на коленях, но тогда и теперь». — Таня, — твердил он, — Таня, ты меня простила, Таня. — Тетя, тетя, что же это? — обратилась Татьяна к вошедшей Капитолине Марковне. — Не мешай, не мешай ему, Таня, — отвечала добрая старушка. — Видишь, повинную голову принес. Однако пора кончить. Да и прибавлять нечего. Читатель догадается и сам. Но что ж, Ирина, она все так же прелестна, несмотря на свои тридцать лет. Молодые люди влюбляются в нее без счета, и влюблялись бы еще более, если б, если б. Читатель, не угодно ли вам перенестись с нами на несколько мгновений в Петербург, в одно из первых тамошних зданий? Смотрите, перед вами просторный покой, убранный, не скажем, богато. Это выражение слишком низменное, но важно, представительно, внушительно. Чувствуете ли вы некий трепет подобострастия? Знаете же, вы вступили в храм, в храм посвященный высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом неземному. Какая-то тайная, действительная тайная тишина вас объемлет. Бархатные портьерки у дверей, бархатные занавески у окон — Пухлый рыхлый ковер на полу — все как бы предназначено и приспособлено к укращению, к смягчению всяких грубых звуков и сильных ощущений. Тщательно завешенные лампы внушают степенные чувства. Благопристойный запах разлит в спертом воздухе, самый самовар на столе шипит, сдержанно и скромно. Хозяйка дома, особо важная в петербургском мире, говорит чуть слышно. Она всегда говорит так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной. Другие дамы в подражании ей едва шепчут, а сестра ее, разливающая чай, уже совсем беззвучно шевелит губами, так что сидящий перед ней молодой человек, случайно попавший в храм приличия, Даже недоумевает, чего она от него хочет. А она в шестой раз шелестит ему «О льву винтас ты». По углам виднеются молодые, благообразные мужчины. Тихое искательство светится в их взорах. Безмятежно тихо, хотя и вкратчиво выражение их лиц. Множество знаков отличия тихо мерцает на их грудях. Беседа ведется тоже тихая. Касается она предметов духовных и патриотических, таинственной капли Федора Николаевича Глинки, миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии. Изредка глухо выступая по мягкому ковру, Проходят ливрейные лакеи, громадные хыкры, облеченные в тесные шелковые чулки, безмолвно вздрагивают при каждом шаге. Почтительное трепетание дюжих мышц только усугубляет общее впечатление благолепия, благонамеренности, благоговения. Это храм. Это храм. Видели вы сегодня госпожу Ратмирову? Коротко спрашивает одна особа. Я встретила ее сегодня у Лис, отвечает и арфой и хозяйка. Мне жаль ее, у нее ум, азлобленный. Эльна Паляхуа? Да-да, повторяет особа. Это помнится Петр Иванович про нее сказал. И очень верно сказал. Хела. Хелялла злобленный ум. Эльна Палафуа испаряется, как дымкодильный голос хозяйки. Сеть мегаре» у нее злобленный ум. У нее злобленный ум. Повторяет одними губами сестра. И вот от чего молодые люди не все сплошь влюбляются в Урину. Они ее боятся. Они боятся ее озлобленного ума. Такая составилась о ней ходячая фраза. В этой фразе, как во всякой фразе, есть доля истины. И не одни молодые люди ее боятся. Ее боятся и взрослые, и высокопоставленные лица, и даже особые. Никто не умеет так верно и тонко подметить смешную или мелкую сторону характера. Никому не дано так безжалостно заклеймить ее незабываемым словом. И тем больнее жжется это слово, что исходит оно из благоухающих, прекрасных уст. Трудно сказать, что происходит в этой душе. Но в толпе ее обожателей Молва ни за кем не признает название избранника. Муж Ирина быстро подвигается на том пути, который у французов называется путем почестей. Тучный генерал обскакивает его, снисходительный остается позади. И в том же городе, где проживает Ирина, проживает и наш приятель Сазонт потугин он редко с ней видится и нет для нее особенной надобности поддерживать с ним связь та девочка которую поручили его по печеньям недавно умерла